Глава седьмая. ПАДАЮЩИЙ Там, где в другом конце пещеры мне померещилась тень пса, оказался еще один выход из пещеры. «Давай, малой!» — я криком загнал хромого внутрь. Туда же следом забежал и я сам, затянув за собой визжащую Эвелину. «Привратник, ты должен остановить это!» А голос в голове явно был против. «Беги!» Диверь, ты сможешь! Закрой врата!» Да, там в небесной канцелярии явный бардак, если они не могут прислать своей верной последовательнице правильный и согласованный план. Мне же приходилось слушать свою интуицию. И, как ни странно, таинственные голоса в голове звучали с ней в унисон. Пот застилал глаза, что вместе с темнотой тоннеля означало нулевую видимость. Лишь испуганное дыхание пацана впереди. Возмущенные визги Эвелины позади, да топот моих ног. И грохот падающих камней за спиной. Громкий звук ощутимо ударил в лопатки. Кажется, в той пещере обвалился потолок. Следом прилетел долгий и заунывный гул, будто где-то тонуло огромное скрипящее судно. Наверное, так погибал разбушевавшийся вертун. а получила в получила внебрачное отродье черной луны! Эвелина, запыхавшись, попыталась рассмеяться. «Ибо не может никто спрятаться от всевидящего ока незримой!» Я думал что-нибудь ответить, но тут по коридору пронеслась волна пыли и грязи, и в слезящиеся глаза теперь добавился эффект наждачки. «Да ну, твою же псину, и не протереть никак!» Одной рукой я тянул за собой Эвелину, другая у меня все еще была привязана к животу. Чернолуница кашляла, но продолжала что-то кричать о судьбах мира. Недолго гниющая рана, <кхе>, кровоточила на теле Святой Красногории, услышала молитвы незримое, стерла проклятое место, <кхе>, накормила досато гнилую пасть. Что происходит с вратами в другой мир, когда их заваливает? Ну, я надеялся, что они не будут, как черная дыра, засасывать в себя все до бесконечности. А то с пробойной в небе, которая поглощает целые луны, в этом мире можно ожидать любых чудес. Я бежал и мотал головой, пытаясь проморгаться и хоть что-нибудь увидеть. К счастью, сообразительный пацан впереди кричал, едва туннель куда-нибудь заворачивал. «Налево!» А дальше снова только топот ног и наше дыхание. «Ты не уйдешь!» Голос в голове слегка изменился. Стал похож на хрипение того одержимого иного, с которым я сражался несколько минут назад. «Ты не знаешь нашу силу!» Земля под ногами затряслась, бежать стало почти невозможно. Нас кидало из стороны в сторону, и через пару секунд я врезался плечом в стену. «Стоять!» Я прижал Эвелину к кирпичной кладке. Камни в стене заерзали, врезаясь в лопатки и словно пытались выскочить из своих гнезд. Подземелье наполнилось ужасным скрипом, готовясь стать нашей братской могилой. «Мы умрем!» Пацан кричал где-то рядом, тоже прижимаясь к стене. «Мама!» с потолка совсем рядом повалились обломки кажется разрушение из той пещеры перекинулись уже на наш тоннель если это угодно незримой я готова принять смерть во имя спасения начала была эвелина, но я крикнул заткнись избранница возмущенно хапнула воздуха да как ты смерть но тут же моя грязная ладонь накрыла ей рот наша сила нас не победить вместе с голосом В уши ударило четкое гудение трансформатора. Я тут же пригнулся, чувствуя кончиками волос, будто что-то наэлектризованное пронеслось над головой. Пульсар выскочил из стены и унесся куда-то в рушащийся тоннель. Не успел я расслабленно выдохнуть и, наконец-то, протереть глаза, как снова послышалось гудение. Повинуясь взбесившейся интуиции, я притянул к себе Эвелину, схватил ее в охапку одной рукой. Судя по ощущениям... В этот момент еще один пульсар выскочил из стены, как раз в том месте, где она только что стояла. «Твои потуги не имеют смысла!» Мое нутро, видимо, уже научилось слышать пульсары, потому что следующим делом я рванулся в сторону. Бледное лицо Хромого было видно даже в пыльной темноте, а нашарить его воротник – дело техники. Я рванул возмущенного пацана за шкирку, и как раз вовремя гудящий невидимый вертун пролетел совсем рядом с ним. Вместе с мальчишкой в меня уткнулось что-то твердое. «Ты, безлунная гниль, отпусти!» Сквозь слезы проревел Хромой. Увидев, что он тычет дулом пистолета мне в грудь, я перехватил его вооруженную руку, заломил, притянул ревущего мальчишку к себе ближе и выдохнул ему в лицо. «Не дури! Слушай сюда!» «Страшно!» Голос Хромого срывался вместе с каждым упавшим в туннеле камнем. Обвал усиливался, и тут даже толчковому псу было понятно, что мы уже не выберемся. Однако паникеры помирают первыми, поэтому я рывком отправил Хромова в объятия Эвелине. «Защищай ненаглядную!» Чернолуница заботливо схватила шмыгающего пацана за плечи и подарила мне грозный взгляд. «Незримая защитит нас всех!» Она упрямо поджала губы и вскинула глаза к потолку, где надсадно скрипели танцующие блоки. «Если услышит», — едва слышно прошептала она. Несколько крупных обломков упали впереди, да так, что даже протиснуться было сложно. Вот нахрен, ситуация становится все сложнее. «Теперь ты узрел нашу силу?» — в моей голове раздался зловещий хохот. «Просите! Просите свою богиню, пусть дарует вам спасение!» «А, так ты живой еще?» я ощерился. «Нет уж, хрен тебе, а не страх». «Мы бессмертные!» Я оторвался наконец от стены. «Если уж суждено сдохнуть под обломками, то я в это время буду бежать, двигаться, ползти, но не стоять и не скулить в углу, поджав хвост». «А ну пошли!» Я рванул Эвелину вперед. Хромой, зацепившись за нее, полетел следом в узкую щель между обломками. «Это бессмысленно! Ваша богиня идет, но мы всегда на шаг впереди! Сначала Черная Луна, и лишь потом, ваша богиня!» С трудом мы протиснулись, хотя пыль забивала рот и глаза. Затем пара ошалелых вдохов в попытках отдышаться, и снова бег по разваливающемуся тоннелю. «Спроси избранницу, почему впереди легион?» почему впереди тень неизбежного спроси почему черная луна и ее богиня суть одно грязный воздух не давал толком дышать при этом легкие уже горели отказываясь снабжать мышцы кислородом дорога круто пошла вверх и иногда приходилось чуть ли не падать на колени чтобы карабкаться поэтому когда в лицо вдруг ударил свежий сквозняк я чуть не закричал от радости выход «Хочешь?» Когда вкрадчивый голос в голове неожиданно задал вопрос, сбоку, как раз, сложившись под весом породы, вылетел огромный блок. Точнее, ухнувшая стена его выплюнула. И каменная махина протаранила меня, отбросив в стену, как куклу. Я даже не успел вскрикнуть, как влепился всем телом. А удара затылком весь тоннель окрасился звездными фейерверками. Колени пронзила ужасная боль. «Всего чуть-чуть нашей силы! Твою же горелую псину! Деверь! Деверь!» Меня трясли за плечи. «Сейчас! Мы сейчас!» и Я приоткрыл глаза, попробовал пошевелиться. Совсем рядом ерзала Эвелина, и красный конец ее посоха чуть не влепился мне в лицо. Кажется, чернолуница пыталась подсунуть его куда-то, чтобы использовать как рычаг. «Осторожнее!» Я попробовал убрать голову, но еще раз задел затылком острый край камня. Это чуть не отключило мое сознание, и я некоторое время вообще не понимал, что происходит. Только вот ноги почему-то не двигаются. Вообще их не чувствую. Мои ладони нашарили впереди каменную шершавую поверхность. «Да ну вашу ж луну, неужели мне ноги раздавило?» «Василий!» Голос пацана срывался. Он явно тужился рядом, пытаясь сдвинуть огромный вес. Я нашарил его вихрастую голову. Бегите! прохрипел я. Нет! Одновременно выкрикнули девушка и пацан. Я хотел со злости наорать на них, но тоннель тряхнула, и камень, сплющивший мне ноги, шевельнулся. Приступ боли перехватил дыхание. И я зашипел, стиснув зубы. Хотя бесился я скорее от осознания того, что теперь мне не выжить. Не та ситуация. Сил не хватает! рядом причитала Эвелина. Пацан тоже копошился под посохом чернолуницы, упираясь всем телом. Оружие трещало, не выдерживая веса. Слишком тяжелый камень. «Дай мне сил, незримая Они не желали убегать. Я подставил лицо под свежий ветерок, который так и гулял под грохочущими сводами. «Хочешь нашу силу? Возьми!» Я улыбнулся пересохшими губами. «Каков хитрец! У меня тоже есть чем удивить. Я вообще в собаку умею превращаться. Увидели бы пацаны из корпуса псиоников, импланты бы от зависти сожрали. А может, тут у меня получится? Тут, где в лицо уже поддувает воздух свободы?» Здоровой рукой я полез в перевесь. нашарил пальцы другой руки и, кривясь от боли, попытался сложить их в особом плетении. «Ярость пса!» – прошептал я. Где-то совсем рядом маячила тень собаки. Я снова видел ее в мельтешении пыли и грязи вокруг. А может, это уже глюки? «Незримая, славься ты в веках! Дочь твоя верная и неразумная просит о помощи!» Эвелина и сама теперь плакала, не желая сдаваться и тыкаясь сломанным посохом под камень. «Нет, берсерк не запускался». Мое нутро рвалось, словно зверь через прутья клетки, но не могло протиснуться. Теперь я понял, почему-то нужен свет красной луны. После посещения гробницы и общения с духами борзовых, мой берсерк стал запускаться только под красной луной. А в подземелье, глубоко под каменным даром, ее нет. И пусть тут сквозняк гуляет, а вот свет от луны не проникает так глубоко. «Зато мы тут. Возьми чуть-чуть силы. Ты ведь узрел нашу мощь!» Это напоминало мне какую-то сделку с дьяволом. Не скажу, чтобы я был фанатичным верующим, но хочешь или не хочешь, на поле боя часто вспоминаешь о высших силах. Тем более теперь, когда я уже столько раз натыкался на какие-то странные знамения. Сдается мне, там сверху и вправду кто-то есть. «Мама!» — хромой не выдержал, прижался к моему плечу. «К маме хочу!» С другой стороны мне в щеку уткнулась Авелина. «Незримая, тебе отдаю свою жизнь!» Как чернолуница не крепилась, но тоже разревелась. «Если на то воля твоя, то смиренно преклоняюсь!» «Бегите, глупцы!» — прохрипел я. Пафосные слова растянули мои губы в улыбку ну что за идиоты бегите же иначе капицкая тупость вас погубит нет тим тут ты не прав капитам никогда не было это свойственно жертвовать жизнью за других за друзей за страну да тим наша свободная федерация для них всегда была как бельмо на глазу варвары вырвавшиеся в космос со своими первобытными понятиями о чести любви долги я улыбался Слушая, как рушится подземелье. Да, мы варвары, которые вырвались в космос вместе с ядерными и плазменными дубинами. И мы могли влезть в глотку дьяволу, но своих принципов никогда бы не продали. Кстати, про дьявола, давай свою силу! Мой шепот потонул в грохоте камней. В этот момент я почувствовал, что сознание сковывается, его хватает в свои липкие лапы что-то темное и такое могучее что даже мой кокон не успел среагировать сила еще на заре моего становления псиоником передо мной встал выбор чью звериную ярость впустить внутрь берсерк это настоящий уровень твоей подготовки ее суть ее выжимка говорил мне наставник что там говорят про критическую ситуацию напомни еще живой наставник В тщательно выглаженной форме смотрел на меня, будто прожигая насквозь. Седой, скрапленным ожогами лицом. Говорят, это ему брызнуло в лицо расплавленным металлом, когда крейсер подбило капицким плазменным зарядом. Не отвлекаю. Седой наставник заметил, что я мечтательно уставился на него. Я усмехнулся. Потом меня тоже так научат накачивать взгляд псионикой. Ну, это. Мой молодой голос так непривычно резонировал в моей черепной коробке. Короче, солдат в критической ситуации не поднимается до уровня ожиданий, а падает до уровня подготовки. Верно. Наставник кивнул. Только вот я считаю, что все-таки мы не падаем, а поднимаемся на целую ступень эволюции. В смысле? В прямом. Что такое подготовка? Я еще полон энергии, и мне очень хочется блеснуть знаниями чтобы наставник понимал, что я тут не зря нахожусь и не похож на этих. Ну, я не как другие, а умнее, быстрее, смекалистей. Ну, это сейчас, это совокупность всех сведений, навыков. Я начал зачитывать определение, но наставник прервал. Своими словами. «Да псину твою!» — вырвалось у меня. И седой засмеялся. «Осваиваешься, смотрю, по-нашему ругаешься». Короче, без подготовки я не солдат. Не буду знать, как действовать при обстреле. Не буду знать... Это все не то, Тим. С улыбкой наставник похлопал меня по плечу. Подготовка. Это твои инстинкты, понял? Это воспитанный, правильно запрограммированный инстинкт. А инстинкт — это следующая ступень эволюции после разума, понимаешь? Наставник вдруг показал мне ладонью... Воображаемый уровень. Вот здесь разум. Тут он поднял ладонь гораздо выше. А вот здесь инстинкт. Чего-то это попахивает, замялся я, искренне удивляясь. Ну, как бы человек от обезьяны произошел. Теорию же помните? Теории свои можешь псу в задницу засунуть. Наставник, глубоко верующий человек, недобро усмехнулся. Вот ты в урановый реактор полезешь? Нет, конечно. А сколько тупому разуму понадобилось лет, чтобы до этого додуматься? Я не нашел, что ответить. Да и спорить со старшим по званию. Разум, он пытливый. Лезет куда не надо и дохнет от любопытства. Разум делает ошибки. И погибает, погибает, погибает. Накапливает опыт, чтобы дать основу инстинкту. Программу для будущих поколений, понимаешь? Я не спорил. А Седой продолжал вдалбливать в меня ненужные, казалось бы, знания. Он говорил, что солдату не нужно знать о ядерном распаде, чтобы оценить опасность. Солдат не знает квантовых формул, не знает тонкостей ядерной физики, но точно знает: радиация убивает. Как зверь не знает, что такое огонь, и не законы химического горения и окисления вдалбливают ему, что пожар опасен. А сотни обжегшихся и сгоревших поколений А у человека нет времени на тысячи лет эволюции, и разум дает фундамент для нового вида инстинкта. Наставник явно увлекся, и я осторожно напомнил. Мы про берсерка вроде начали. Эх, молодой, дерзкий. Своим берсерком я потом выбрал киборга. Вот назло наставнику, который прямо фанател от диких зверей и все пытался внушить мне, что волчья ярость гораздо лучше и красивее. А медведь... Это же настоящая сила и мощь, спящая в холодных снегах ярость. Древний символ наших предков, еще когда даже не появилась свободная федерация. Но я выбрал киборга. Если есть в мире холодная и ледяная ярость, то у робота она равняется абсолютному нулю. И тут наставник меня переспорить не смог. А дальше были тренировки, многочисленные медитации, где я отождествлял себя с бездушной машиной которая действует только опираясь на заданную программу сотни учебных иллюзий в которых можно было выжить только отключив медленное логическое мышление только используя навыки и можно было даже на сломанных ногах бежать пока тело просто не потеряет возможность двигаться сила кем был охранявший злого вертуна страж душ которого мне довелось убить перед этим я не знал но мне вдруг удалось коснуться остатков его разума. Эвелина назвала Красногорию священной, и это была правда. Что-то надвигалось на этот мир страшной тенью, хотя это было где-то очень далеко, в необозримом будущем, но здесь и сейчас силам зла мешали чернолуники, в большинстве своем оставшиеся только в Красногории. В соседнем государстве, Великолунии, их почти истребили, Эта держава захватила многих соседей и везде старалась в первую очередь избавиться от церкви Черной Луны. Чем они так насолили? Да просто дети Черной Луны прекрасно видели, что творится вокруг и молили незримую, чтобы она остановила это. Государь Красногорий, царь Рюревский, как ни странно, раньше опирался именно на чернолунников. Он и вправду раньше им верил. Верил до того момента, когда оба его сына погибли в распрях за право унаследовать трон. Один сын был Огнишом, магом материи, а другой Оракулом, магом мысли. Сына Оракула поддержали славины, а также, как оказалось, стражи душ. Именно эта борьба истерла с лица земли один из великих лунных родов. Борзовы, духи которых так великодушно раскрыли мне секрет техники пса, Просто выбрали не ту сторону. Или, скорее всего, они не ожидали, что все гораздо опаснее, и это необычная семейная грызня. Видимо, сын огняш был не особо сообразительным и расторопным, раз борьба закончилась не в его пользу. Но и сын оракул не предусмотрел всего. А точнее, не вовремя понял, что сам он всего лишь пешка в игре, где трон Красногории, это всего лишь разменная монета. Ставки тут были намного крупнее. Славины и вправду надеялись, что с исчезновением Борзовых они легко захватят трон, ведь лунный род Рюревских просто угасал, разорванный распрями, даже несмотря на то, что род великий, а их глава сидит на троне. Великолунцы обещали предателям власть в обмен на полную зависимость Красногории. Именно поэтому война Красногории с Великолунией нещадно проигрывалась весь Южный фронт проходил по территориям Славиных. А Стражи Душ? Для них Славины, да и вообще все великие рода, тоже были разменной монетой. Оракулы, как это ни странно, давно считали, что Стражи Душ это не просто одна из частей царской гвардии. Обладая огромной силой и властью влиять на умы, причем влиять насильно, Оракулы считали, что это они должны править страной. не лунные рода, кичащиеся своей магической кровью. Не маги материи, которые только и могут что останавливать монстров из вертунов, да и изрыгать пламя на арене для веселья публики. Для этого много ума не надо. Править миром должны стражи душ. А такая мелочь, как страны и государства, их вообще не волновала. Придет время, и границы сотрутся. Вот только чернолунники, которые почти ничем не отличаются от вшивых безлунных, Все никак не хотят успокоиться. Да, им подвластны знания превратников, но это всего лишь знания. Таинственная магия духа также подвластна оракулам, стоит только научиться. Наложили же они черную хворь на государя. А вот вера в незримую, которая идет в этот мир вершить суд, оракулам была не нужна. Им не нравилась всемогущая богиня, которая могла наказать за то, что кто-то просто более достоин власти. Тем более, если есть вполне конкретное предсказание, что последние времена можно изменить, если постараться. Надо всего лишь разобраться с живучей, не желающей сдаваться церковью Черной Луны. И если не уничтожить, то хотя бы изменить их. Смогли же оракулы создать серых хранителей. Ересь, незаметно проникающая в самое тело церкви, скоро должна ее погубить. Вот только как не вовремя стали появляться знамения. Деверь! Удары по щекам довольно грубо вытащили меня из омута чужого сознания. Деверь мой заблудший! Во имя святых превратников! Еще удар. И еще. Я нахмурился, попытался убрать голову, но тело плохо слушалось. Эвелина явно не жалела силы и била на отмаш, как будто прямо мстила за что-то, или пыталась выбить из меня все грехи. Госпожа, вы его не убьете? Голос хромого я узнал без труда. «Я бы тоже поостерегся», — добавил кто-то незнакомый. «Все-таки целительство подразумевает некоторый покой для больного». «Кто, как не жена последнего привратника, имеет право бить заблудшую душу?» — грозно крикнула Эвелина. «Избранница, я следующий на очередь. Совсем не против, чтобы меня отшлепали». К моему удивлению, это был знакомый голос. Вокруг засмеялись. «Очень, очень много веселых ртов». «Да где же я?» — застрахую копит мою душу. И бац! Новый удар по щеке. «Деверь!» В следующий миг я распахнул глаза и перехватил здоровой рукой ладонь Эвелины. Чернолуница сначала возмущенно уставилась, а потом заулыбалась. «Шлепни меня незримой Очнулся!» Где-то явно занималась заря, и над взъерошенной головой Эвелины светлело небо. Но пробоину было видно прекрасно и она звездным оком тоже будто удивленно разглядывала меня из-за плеча чернолунницы. «Ну-ка, избранница, дай-ка гляну на эту рожу!» Эвелину бесцеремонно подвинули в сторону, и надо мной склонилось еще одно лицо. Очень знакомое, усатое и пышущее дымом изгнутой трубки. «Вот же собака сутулая! Я знаю этого сержанта!» «Как же его там...» «Ха! Вылунь сраный! Это и вправду ты!» Ощерился сержант Хомяк с которым мне пришлось сидеть в окопах еще под Маловратском.